Глава сорок восьмая. И только истина одна. Отреагировать на мои слова Рауль не успел, так как к нам в покое вежливо постучали, и графу пришлось оторваться от меня, чтобы открыть дверь. В комнату влетели двое фей, или точнее фей и эльфей. Я успела уловить разницу пока эти двое не увеличились, превратившись в красивых мужчин примерно одного возраста. Крылья аэровелия были хотя и в одной основной цветовой гамме, но все равно яркие, переливающиеся и напоминающие крылья бабочки. А у второго мужчины крылья были прозрачные, вытянутые, как у стрекоз. И что самое интересное — Я почти сразу вспомнила, у кого еще видела такие же крылья. Просто в тот момент я не очень обращала внимания на разницу, восхищаясь наличием вокруг меня удивительных странных летающих существ. Но именно такие стрекозинные крылья были у Агаты. Второй мужчина вяло обозначил что-то типа приветственного кивка, причем одновременно и мне, и Раулю. Скептически нас оглядел и тут же попрощался, буркнув напоследок. Разговоров-то было, приворот целый. Просто кто-то усилил притяжение и чуть перестарался со страстью. Лишнее я убрал, но это такая мелочь. Когда стрекозёл, в смысле эльфей, улетел, я, поджав губы, сурово посмотрела на Аэровеля. И как нам защититься от таких вот помощников? Хочется быть уверенной, что меня саму тянет к конкретному мужчине безо всяких усилителей. Шапочка из железа? Нелюдь сказал это таким серьезным тоном, что я практически поверила. Без должного опыта я бы и не заметила, как едва расслабились губы, чуть дернулся уголок рта, и в глазах промелькнула смешинка. Насколько я знаю, Это вы железо не любите, вспомнила я о фейских слабостях, упоминаемых сразу в нескольких просмотренных нами книгах. Так все же логично. Мы не будем влиять на ваш разум, потому что железная шапочка нас отпугнет. В этот раз Айравель был еще более серьезен, но я лишь отмахнулась и вздохнула. Ладно, никакой защиты вы предложить не можете, ясно. «Что ж, давайте попробуем обсудить наши границы доверия. Мы сделаем вид, что поверили вам и вашей королеве, а вы попробуйте объяснить нам, кто виноват в том, что происходило в нашем мире». «Да, я не имела права заключать никаких договоров от имени своей страны, но ведь Джордж намекнул, что младшая принцесса как союзник предпочтительнее старшей» а нам надо кому-то довериться, хотя бы немного. Конечно, мы уже пытались поверить Агате и Люсьене, и это оказалось ошибкой. Возможно, Айравель тоже еще тот жук, а не бабочка. Но, может быть, имеет смысл посмотреть на это с точки зрения совместной работы над расследованием, например? Наше Министерство правопорядка привлекло нас с Эриком как частных детективов, А мы, Патрика, как следователя. Получилась совместная команда, в которую добавился еще и Рауль. Так почему бы не привлечь Айравеля? Отбросим пока в сторону заговоры и перевороты, и даже порталы захватим по минимуму. У нас тут есть расследование и есть подозреваемые, и я хочу докопаться до истины. Скрывать от феи наши магические способности уже не имеет смысла. Он все понял и надеюсь нас не выдал. А нам нужен свой человек в смысле не людь, которому можно, если не верить, то хотя бы немного доверять. И я решила пойти проверенным, надежным путем. Достала про бабушкину колоду, проигнорировав нахально ухмыльнувшегося фея и быстро отвернувшегося Рауля. Перемешала карты и вытащила одну, буквально выпрыгнувшую мне в руки. Отшельник. Значит, Айравель хороший выбор. Он может стать не просто доверенным лицом, а наставником, учителем, и поделиться с ним информацией — мудрое решение. «Как я понимаю, вы приняли меня в тайный клуб?» Ворчливо поинтересовался фей. «Я готов выслушать вашу страшную историю. Кстати, знаете, почему мне доверили опекать вашу парочку?» «Потому что я сотрудник королевской полиции Глеустера из межмирового отдела по борьбе с особо опасными преступниками». а, -а, -а глубокомысленно протянула я, переглянувшись с таким же озадачным Раулем. И тут меня озарило. «Вы коллега Агаты? Агатель?» — уточнил нелюдь, и на миг мне показалось, что я ему на ногу наступила. Бывает у мужчин такое странное выражение лица, когда их беспокоит даже не сама боль, а легкое раздражение на ее причину. «Да, она тоже работала в королевской полиции, пока не запуталась в королевах». «А вы уверены, что это она запуталась?» Вмешался в наш разговор Рауль. «Как мы поняли, возник конфликт между чисто магическими созданиями и теми, у кого в роду были маги или обычные люди». «Да, пришла пора выслушать вторую сторону конфликта». Обвинение в самозванстве, учитывая тот факт, что вроде бы как раз старшей принцессе завещали трон и корону, звучало очень странно. Конечно, перед смертью королева во всеуслышания огласила свою волю, глашатые разнесли ее по всему миру. Энты и дриады узнали ее от кустарников в парке, феи услышали ее в телях птиц, сидящих на деревьях. Поэтично-возвышенно начал Аэровель и, посмотрев на нас, быстро закончил. «У нас есть веками проверенная схема распространения важной информации. Так что можете мне поверить, наследницей была названа младшая из сестер. Наша предыдущая королева была умна и понимала, что старшую народ не примет». «Угу». Мрачно кивнула я, признавая, что пока версия младшего двора кажется более логичной. Но по старшинству на престол должна была взойти другая принцесса. И она сумела собрать некоторое количество сторонников. Мы не устраивали гонений на представителей смешанной крови. Это они объявили нам войну. Аэровель оглядел нас, проверяя поверили ли мы ему или продолжаем сомневаться. Я и моя паранойя решили, что этот вариант развития событий больше похож на правду. А вот Рауль, нахмурившись, обдумывал услышанное. Наконец он принял решение. Я бы хотела смотреть помещение, в котором была объявлена королевская воля, и... «Если прежняя королева умерла в другом месте, посетите его». «Экскурсия без перчаток?» — хмыкнул Нелюдь, но в его поведении чувствовалась уверенность. «Не было сомнений, напряжения, волнения. Скепсис, возможно. Ну что ж, понимаю. Я в первое время тоже относилась к дару Рауля с опасливым сомнением. «Прошу, следуйте за мной», — немного пафосно объявил фей и, уменьшившись, вылетел в коридор, распахнув дверь с помощью магии.